Григорий Константинович Вяземский Сперва Григорий Константинович не поверил в то, что Велесов собрался уничтожить Роттан. Убить абсолютно всех – стариков, женщин, детей. И сделать он это собрался в прямом эфире, транслируя эту чудовищную казнь на весь мир. Вяземский пытался отговорить парня, хотя бы убить всех тайно. К тому же в Центральной империи уже считали Роттан уничтоженными. Но Виктора невозможно было переубедить. А Ниса, как единственная надежда Григория Константиновича, встала на сторону девятого. Это было ужасное зрелище. И все для того, чтобы выманить Кианга. Сделать так, чтобы он еще сильнее захотел встретиться с Виктором. Ядовитый монстр был просто одержим мальчишкой, и теперь эта одержимость должна была перейти на новый уровень. По крайней мере, именно так считал Виктор. Вообще парень очень сильно изменился с их первой встречи, и изменения состояли не только в его силе, которая не поддавалась никакому разумному объяснению. Изменился сам Виктор. И Григорий Константинович не мог объяснить, каким образом. При их первой встрече он восхитился целительскими способностями девятого и дальше только убеждался в силе парня, а уж одновременное исцеление нескольких миллионов человек вообще ни в какие рамки не лезет. Можно смело называть Велесова богом. Подобные не смогут провернуть даже все целители планеты, если соберутся вместе. Казалось бы, парень совершил невероятно хороший поступок, но это от чего то дико напугало Григория Константиновича. А еще его пугало то, что два сильнейших мировых лидера преклонили перед Велесовым колено. Никто не знает, что Вяземский в курсе этого. Все же Григорий Константинович никогда не оставлял Всеволода без присмотра а когда оказался на территории корпуса миротворцев, принялся следить еще и за Пакту Юнгом. Так вот, они оба назвали Девятого своим повелителем, признали его главенство. Теперь можно с уверенностью говорить, что Виктор самый сильный и влиятельный человек на планете, никто не посмеет бросить ему вызов. Даже если все оставшиеся государства объединятся, они не смогут ничего сделать. И это также пугало Григория Константиновича. Подобная власть не может находиться в руках одного человека, тем более столь молодого. Из-за того, что он столько лет провел в лаборатории Кианга, где подвергался опытам, пыткам и еще неизвестно чему, у парня, скорее всего, были большие проблемы с психикой. И пусть Павлов заверил всех, что никаких проблем нет, этого просто не могло быть. Любой закаленный в боях ветеран не перенесет подобного без последствий, здесь ребенок, у которого на глазах убили мать. Но единственное, что сейчас мог сделать Григорий Константинович, это находиться рядом с девятым, в случае чего он сделает все возможное, чтобы остановить его, даже если ради этого и придется отдать жизнь. Он свое уже отжил, пришла пора уходить. Но перед этим Григорий Константинович попытается сделать все возможное, чтобы его внуки жили в свободном мире и ничего не боялись. Род Тан был уничтожен. И сразу после этого девятый вновь обратился к Ян Гутан и сказал, что будет ждать его вместе, где они встретились впервые. После этого камеры выключились, а вместе с ним выключилась и вся напускная суровость Виктора. По щекам у него побежали слезы, и он закричал. Закричал от того, что сделал, и было в этом крике столько боли, столько скорби и раскаяния, что большинство из присутствующих также не смогли сдержаться. Вяземский ощутил тревогу и поспешил уйти в тень, продолжая наблюдать за происходящим. Невероятное горе накрыло всех присутствующих. Горе, от которого можно было умереть. Григорий Константинович не поверил собственным глазам, когда это действительно произошло. Три человека из съемочной группы оказались особо впечатлительными, они не смогли пережить столь сильного потрясения и умерли на месте. Кругом началось что-то невообразимое, хаос, который распространялся все дальше и дальше. И в этом хаосе был лишь один островок спокойствия — Нисса. Она единственная не позволила горю Виктора захлестнуть себя. Девушка поспешила к нему и начала утешать, а затем она применила свою силу и людей начала отпускать. Девятый был невероятно силен. И Григорий Константинович видел, что справиться с ним может только эта хрупкая девушка, но она точно не сможет убить Виктора, если это будет нужно. И обратиться за помощью он не мог, просто не знал, кто сможет в этом помочь. Оставался единственный вариант всегда находиться рядом с девятым и в случае реальной угрозы забрать его в тень так глубоко, что даже сам Григорий Константинович не сможет оттуда выбраться.